55. Принц Чревоугодия Адриана искоса посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на вывеску «Бык и ворон». Между бровями у нее пролегла небольшая морщинка. «Твое любимое место, где можно пообедать вот этот таварно?» Не говори таким тоном в присутствии шерли «А не то она пленит тебе в пирог. Я придержал толстую деревянную дверь». Адриана показала мне неприличный жест рукой, а затем юркнула внутрь. Я скривил губы. Мы с моей милой противницей виделись впервые после нападения драконов, которое произошло несколько дней назад. Я едва переборол желание заключить ее в объятия. Ударив самого себя кинжалом в грудь, я на несколько часов потерял сознание. Восстановить сердце оказалось непростой задачей, особенно учитывая, что я был настолько истощен. Пока я выздоравливал, вэл не удосужилась сообщить у дряни, что мне... Не здоровилась, но не потому, что не одобряла наши отношения, а потому что была занята своим новым романом. После нападения они с Сашей сблизились. Ведьмы и демоны могли объединяться без кровопролития. И я порадовался за свою заместительницу. Как только пришел в себя, я тут же отправил Адриане письмо с просьбой немедленно встретиться. Нам нужно было владеть одно очень важное дело. Если ей хотелось поторговаться, я был готов принять ее условия. Через час она ответила с благодарностью мне, отказав. Сказала, что рада моему выздоровлению, но ей нужно время подумать без моего мешающего обаяния. Я был готов поклясться, что когда-нибудь эта женщина доведет меня до грани безумия, и я с радостью передам ей бразды правления. Я немедленно написал ей ответ, не желая признавать поражение. Мне пришлось несколько дней проявлять настойчивость, но в конце концов она согласилась встретиться со мной и поговорить. Я был готов использовать каждую минуту наедине, чтобы показать ей свое истинное лицо, скрытое за всеми этими секретами и масками, и начать собирался со своего любимого блюда. Вместе с волной тепла нас аромат пикантных кулинарных изысков. Посетители выпили не по одной кружке зимнего эля и практически не обращали на нас внимания. Я положил ладонь на поясницу Адрианы и повел ее к своему любимому столику в углу. Адриана уселась на скамейку, не обращая внимания на то, что процарапанный столик был заставлен пустыми мисками и кружками после посетителей, которые ушли до нас. Подошел слуга и поспешно убрал со стола. «Как обычно, для тебя и твоей девушки, Экстон?» «Да, пожалуйста, передай Ширли, чтобы она намазала на корочку побольше чесночно-розмаринового масла. Будет сделано!» Адриана с интересом осматривалась. Как только перед нами поставили первую порцию зимнего Эля, она сделала несколько глотков, откинулась на спинку стула и посмотрела на меня. «Здесь ты ведешь себя более непринужденно». Я лукаво улыбнулся. «Я веду себя так практически в любой ситуации, дорогая. Но мне действительно нравится, как просто и вкусно можно поесть в столь безхитростной обстановке». «Не так уж вы не насытный принц напротив За эту стоимость я пирую как король, и наслаждаюсь вашим обществом, а больше мне и желать нечего. Мой грек заключается не в том, чтобы быть расточительнее или богаче всех, а в том, чтобы позволять себе то, что доставляет удовольствие. И больше всего удовольствия я получаю от простых вещей: от вкусной еды и напитков, от приятной беседы от интересного собеседника. Это и есть признаки полноты жизни. Так что да, в данный момент я Чувствую себя в своей тарелке. «Хмм...» Она отхлебнула Эля. «Как же вкусно! Кажется, это мой любимый напиток. Я тоже его люблю». Это было маленькое, почти незначительное замечание, но я просиял от удовольствия. Мне было приятно от того, что Эль ей нравится не меньше моего. «Как дела у вас, Рейли?» Она просияла улыбкой, полной надежд. Завтра все обсудим за чашкой чая. Мы слишком долго дружили, чтобы позволить встать между нами каким-то секретом и недопониманию. Рад это слышать. Я хотел, чтобы все в жизни приносило ей радость. Неужели я превратился во влюбленного глупца, совсем как братья? Я взмолился древним богам, чтобы следующий их жертвой стал похоть. Вот тогда этот назойливый ублюдок получит по заслугам. Я обдумал твою просьбу. Райли станет новым королевским репортером. Этим утром она приняла предложение. Ширли вышла из подсобки, подняла высоко над столами поднос с нашей едой и очередной порцией Эля и направилась к нам. «Эй, королевская заноза в заднице! Еще какие-нибудь пожелания насчет моей стряпни?» — спросила она вместо приветствия. Адриана фыркнула, прикрыв рот рукой. «Ничего унизительнее этого я еще не слыхивал. Но если повторишь, я влюблюсь в тебя еще сильнее». Шерли посмотрела на мою спутницу, и на ее суровом лице промелькнула улыбка. «Похоже, ты, наконец-то, нашел девушку, не готовую целовать песок, по которому ты ходил. Она мне нравится». Адриана перестала смеяться и выпрямилась. «Меня зовут Адриана Сент-Люсент. -Сент. Я слышала, сколько восторженных отзывов о вашей кухне». «Та самая Адриана Сент-Люсент?» -Сент От Ширли я такого не ожидал. Она вытерла руки, а фартук и заключила Адриану в объятия. «Слыхала, ты сняла то проклятие. Приходи сюда, когда захочешь, и эту занозу в заднице приводи». «Ты засыпала меня комплиментами, шерли протянул я. «А вдруг я к этому привыкну?» Она закатила глаза и еще раз нежно обняла Адриану. «Я распоряжусь, чтобы вам прислали мой фирменный шоколадно-ягодный мусс». Как только шерли ушла, я вытащил из кармана сюртока предмет, который хранил 10 лет, и положил его на стол перед Адрианой. «Открой». — сказал я, кивая на маленький бархатный мешочек. Сердце колотилось, как на азартной охоте. Я надеялся, что сделаю ей приятный сюрприз и докажу, что я уже не тот повес, о котором был раньше. По крайней мере, во всем, что касается ее. Адриана подозрительно прищурилась. Я едва держал себя в руках. Она аккуратно развязала шнурок и высыпала содержимое мешочка на ладонь. В тусклом свете таверной сверкнул браслет. Адриана судорожно сглотнула, пытаясь справиться с эмоциями. «Ты знал, что он мой?» Это был не вопрос. Так что я и не стал его так воспринимать. Слегка кивнул, чтобы дать ей разобраться в собственных чувствах по этому поводу. Она пристально посмотрела мне в глаза, и я увидел мириады эмоций на ее лице. «Почему?» «Я сделал большой глоток Эля, потому что люблю тебя», — просто ответил я и отчетливо увидел, как в ней борются надежда и недоверие. Я уже произносил эти слова, но теперь все ощущалось совсем иначе. На этот раз на нас не двигалась никакая угроза, не влияли никакие чары. Мы не предались страсти и не выступали перед толпой придворных и репортеров. На нас не влияло ничего из того, что она могла бы напридумывать своим творческим умом. Я просто сидел перед ней и признавался в том, что у меня на сердце. Сегодня я не был для нее принцем. Я был всего лишь мужчиной, который страстно ее любил. Я обожал тебя с того самого момента, как впервые увидел. Любил даже тогда, когда ты мне не нравилась, когда одерживала надо мной верх, и когда я сам превосходил тебя. Я люблю тебя за острый язык и проницательный ум забрачные фантазии и лучезарную радость мне нравится, что ты никогда не поддаешься мне и что все мои победы над тобой мимолетны, но заслужены. И я хочу прожить остаток вечности так, чтобы любить тебя». Она опустила глаза. Я бы дорого заплатил, чтобы узнать, что у нее на уме, однако молча ждал, наблюдая за тем, как она обдумывает мое признание. «Я думала, что браслет моей матери потерян навсегда». Сказала она и осторожно взяла его со слезами на глазах. «Откуда он у тебя?» «Я храню его с того самого бала всех грешников. Раньше я не знал, как он у меня оказался, но теперь, когда воспоминания вернулись, отчетливо помню, что он сломался, когда мы были в саду». Сказал я застенчивой улыбкой. Я положил его в карман, намереваясь отдать в починку. Однако потом и это было переписано. Так я и нашел некий загадочный браслет». Если уж говорить совсем на чистоту, он напоминал мне о тебе, о твоих глазах, волосах. Я не мог с ним расстаться. Я и не думала, что когда-нибудь увижу его снова. Спасибо. Он, значит, для меня гораздо больше, чем ты думаешь. Вот. Позволь мне. Я осторожно обернул браслет вокруг ее запястья и застегнул защелку. Все внимание Адрианы было поглощено браслетом матери, так что она не заметила бархатную коробочку, которую я положил перед ней. Еще одно дело. Я открыл коробочку, и перед нашими глазами предстало невероятно экстравагантное кольцо с бриллиантом в обрамлении сапфиров и аквамаринов. Адриана застыла. «Выходи за меня, Адриана Мариана Сент-Люсент. Спорь со мной. Досаждай, люби меня до конца наших дней, так же, как и я тебе обещал». Она медленно покачала головой, и у меня болезненно застучало сердце. Однако в тот момент, когда я уже подумал, что она снова откажет, Адриана одарила меня робкой улыбкой. «Ты действительно просто ужасен в любовных признаниях, Экстон, но да, я хочу выйти за тебя замуж и раздражать тебя до конца наших дней, потому что люблю тебя так же безумно и неистово». Я перепрыгнул через стол и заключил ее в объятия, впившись в ее губы. Этот поцелуй одновременно и наказывал ее и сулил все грядущие порочные наслаждения. В знак одобрения посетители товарной хлопнули по столам кружками с зимним элем. Я принялся целовать ее все крепче и жарче, пока не услышал только тихие вздохи. А я никогда раньше не гладила драконов. Я взглянул на свою невесту, ухмыльнулся и, прервав ужин, повел ее за конюшню дома Чревоугодия, где ждал Сильванус. Неправда. Ты же знаешь, что я так называю свое достоинство». «Вот тикарь!» Адриана легонько ударила меня по руке, и я притянул ее к себе. Сильванус вышел из леса, принюхиваясь, и я был готов поклясться, что он закатил глаза. Тепло разлилось в груди при виде того, что мой любимый дракон восстановился. Глаза Сила засияли привычным радужным блеском, когда он перевел взгляд на Адриану. «Я попросил Сашу навести на нас такие чары, чтобы мы могли общаться». Но когда Сил поделился с нами своими мыслями, я об этом пожалел. «Она слишком хороша для тебя!» Адриана рассмеялась, и звука прекраснее во всем мире было не найти. а Затем она направилась к дракону. «Я его обожаю, он определенно умен и красив!» «Давай не будем забывать, что я ради тебя принял удар кинжалом», — вставил я. Сил фыркнул, но я заметил легкий блеск в его глазах. Если бы я не знал его лучше, то подумал бы, что этот нахальный ублюдок переживает из-за моей травмы». Адриана протянула к нему руку в перчатке. «Можно?» Дракон кивнул и опустился на землю, чтобы она смогла прикоснуться к его гигантской голове. Адриана легонько погладила чешую и убрала руку. «А ты впрямь ледяной». «Если захотите прокатиться, Меледи, я отогрею для вас чешую». Я усмехнулся. «Ты серьезно?» А меня ни разу не предлагал прокатить, хоть и вырастил твою жалкую чешуйчатую задницу. А еще, напомню, получил вместо тебя удар кинжалом сердца. Может, и прокачу, если ты придержишь язык, принц. Хотя, мне кажется, тебе следует позаботиться о том, чтобы твоя принцесса не свалилась на землю. Неужели чудеса не иссякнут? Великий Сильванус в роли королевского коня. Сил нахмурился так, как мог ледяной дракон. Заричал... И изрыгнул пламя на мои любимые ботинки. Я показал ему непристойный жест, а затем помог Адриане взобраться ему на спину. И уже собирался было сесть вслед за ней, как вдруг откуда-то раздалось отчаянное блеяние. Векс, тот самый детеныш, бросился ко мне на руки. Очевидно, он тоже собирался прокатиться. Адриана протянула руки. «Но разве он не прекрасен? Как его зовут?» Мы с силом разом вспыхнули, когда она назвала малыша прелестью. «Это Векс! Он досаждал мне почти так же, как и ты, милая моя противница!» Я осторожно положил детеныша ей на руки, заметив, что она задрожала. «Укусишь мою нареченную, и я сам укушу тебя, еще сильнее!» «Векс, понял?» — предупредил я его. Дракончик боднул меня. «Само очарование, наша прекрасная леди, в порядке?» Адриана кивнула и прижалась к моей груди. Кроха-дракончик ворковал, уютно устроившись у нее на коленях. Ни Уэлл, ни Зависть не поверили бы мне, если бы я сказал им, что это чокнутое создание не искусало Адриану. Я крепко прижал ее к себе. Держу. Хорошо. Постарайся не выпустить. Уже эту клятву, дорогой дракон, я намерен хранить вечно. Неужто ты стал думать той головой, что сверху? А то мы... Все из стаи сомневались, что она вообще работает. Что за козел этот дракон? Продемонстрировав колоссальную силу, Сильванус взмыл в небо. Восторженный крик Адрианы эхом разнесся по воздуху вместе с восторженным блеением детеныша. Мы летели в сторону гор, ощущая на себе порывы ветра. Начинался сильный снегопад. То, что ждет нас дальше, несомненно, станет самым захватывающим приключением в моей жизни. И я позабочусь о том чтобы об этом узнал каждый репортер светской хроники нашего королевства. Повеса действительно изменился, и теперь мое сердце принадлежало лишь моей противнице, моей возлюбленной, моей нареченной. Хоть я и был уверен, что мы найдем множество увлекательных способов чудить чаще, Сильванус развернулся и помчался к городу, пролетая на угрожающей небольшой высоте над крышами ночного квартала. Я почувствовал. Адриана поняла, куда мы направляемся. Она обернулась и посмотрела на меня через плечо. Уголки ее губ дрогнули в улыбке. «Семь грехов? Как тайный владелец этого замечательного заведения я намерен приводить тебя туда так часто, как тебе захочется», сказал я игриво, ущипнув ее за ушко. «Кажется, я припоминаю несколько фантазий, которые мы хотели воплотить в жизнь. Если у вас хватит смелости сыграть со мной, леди льдинка...» Возможно, этой ночью я поставлю вас на колени вашего высочества. Более соблазнительной угрозы я никогда еще не слышал. Попробуй, но не думай, что я облегчу тебе задачу только потому, что ты станешь моей женой. Глаза Адрианы потемнели. В них вспыхнул вызов, и тут я понял, что этот вечер запомнится мне надолго. Пусть победит самый дикий из нас, дорогая. Дорогая мисс Суразица, Как понять, когда пора перестать скандалить и наслаждаться своим долго и счастливо? Искренне ваша секрета скандалова. Дорогая секрета, когда найдешь того, кто доводит тебя до грани безумия и испытывает твое терпение, и даже проверяет, не совершишь ли ты кровавое убийство из мести, ты поймешь, что пришло время остепениться и обрести вечное блаженство. Шутки в сторону. Если твое сердце готово выскочить из груди всякий раз, когда ты его видишь, если тебя любят и ценят без каких-либо ограничений и правил, если ты нашла того, кто воплощает в себе твою идеальную пару, значит, пришло время для твоего долга и счастлива, даже если он неисправимый повеса. До скорого, милые грешники. Чудите чаще. Мисс Суразица.